Глава двадцать первая. Холодный ветер трепал мои волосы. Я стояла на балконе древнего дворца, вцепившись в каменные перила, и жадно впитывала в себя краски пробуждающегося мира. Через несколько минут мне нужно будет вернуться в подземелье к яйцу, потому каждый глоток свежего воздуха казался бесценным после долгих часов, проведенных в затхлой сокровищнице. Каари учила меня медитации и выходу в астрал. Эта наука оказалась сложной и выматывающей как душевно, так и физически. Я вгляделась в небо. Странно, но, несмотря на приближающийся рассвет, оно не светлело, а скорее становилось темнее. Тяжелые фиолетово-серые тучи наползали с востока. Где-то вдали раздался приглушенный раскат грома. Погода идеально соответствовала моему внутреннему состоянию. Мысли перескочили к родным. Как они там, в каменных домах? Мама наверняка переживает, хоть и старается не показать этого остальным. Знаю ее привычку проводить бессонные ночи за работой, когда волнуется. Сейчас, должно быть, сортирует свои находки или составляет опись лекарственных растений. А дедушка? Он, конечно, делает вид, что все в порядке, подшучивает над соседями, но внутри переживает не меньше. За спиной раздалось мягкое шуршание. Каари бесшумно скользила по коридорам дворца. Ее чешуя мерцала в полумраке, отбрасывая призрачные блики на древние стены. «Пора, дитя!» Я глубоко вздохнула, бросив последний взгляд на горизонт, где над кромкой джунглей собирались грозовые тучи. Отвернулась от прекрасного вида. Пришло время вернуться в подземелье. Анаконда беззвучно перемещалась рядом. Ее огромное тело почти бесшумно двигалось по широким коридорам. «С твоими друзьями?» Все хорошо, они не голодают. Я позаботилась о них. Это сообщение удивило и обрадовало, не такая Каари и бездушная, какой хотела казаться. Спасибо, кивнула я, едва заметно улыбнувшись. Спуск по винтовой лестнице прошел в молчании. С каждой ступенью воздух становился тяжелее, а сознание яснее. Киа развала меня, я чувствовала ее нетерпение. В сокровищнице все было по-прежнему. Горы золота отбрасывали тусклые отблески в зеленоватом свечении, идущем от потолка. Я прошла к возвышению в центре, где в гнезде из драгоценностей лежало яйцо. Оно заметно увеличилось с моего первого визита, и мягкая оболочка пульсировала чаще и быстрее. Все хочу спросить, заняв свое место рядом с яйцом, заговорила я: Зачем тебе столько золота? Потеряв своего ведока, я чуть не погибла от недостатка энергии. А золото – прекрасный проводник магической энергии. Оно усиливает меня, продлевает мое существование. Чаще всего великие звери не могут соединиться с новым хозяином. И чтобы не сойти с ума, я нашла этот богатый город. Кто-то, как знакомая тебе горило, избавляется от тоски, принимая на себя ответственность за сородичей подпитываясь от них же. Спасибо за пояснение. Тут есть волшебные артефакты. Есть и оружие. Для тех, кто рожден на Асане, они являются смертельно опасными. Так что да, их вполне можно назвать артефактами, которых здесь в избытке. Я молча кивнула и закрыла глаза. Пришла пора приступить к ритуалу, который я повторяла уже неделю и за дня в день. Погрузиться в транс становилось все легче. Мое сознание словно стремилось соединиться с разумом Киары. «Ты готова?» – прошелестел голос Каари откуда-то сбоку. «Да», – выдохнула я, не открывая глаз. Положив ладони на пульсирующую оболочку яйца, почувствовала, как тепло разливается по моим пальцам, поднимается по рукам, заполняет грудь. Детеныш Ниар ар асай двигался внутри своего убежища все активнее, стремясь вырваться наружу, но ей не хватало сил. Я должна была поделиться с ней своей энергией. Сегодня все было чуточку иначе, быстрее и, по ощущениям, пронзительнее. Сначала пришло обволакивающее тепло, затем жар, проникающий до костей, а потом боль, острая, нестерпимая. Она прострелила все мое тело, заставив выгнуться дугой. Я закусила губу до крови, но все равно не удержалась и закричала. Перед глазами поплыли цветные пятна. Мир закружился в водовороте. Я, задыхаясь, попыталась оторвать ладони от яйца, но безрезультатно, они словно приросли к нему. Мощная судорога сотрясла меня, затем еще и еще. Внутри разливался огонь, выжигающий все на своем пути. Мое сердце не выдержало и прекратило бег. Окружающая реальность исчезла. Время замерло. Я одновременно была здесь, в сокровищнице, и нигде, в пустоте, где не существовало ничего, даже боли. В голове вспыхивали и гасли образы. Земля, наш дом, мамино лицо, дедушкина добрая улыбка, первые соревнования по стрельбе из лука, первая победа. Но среди моих воспоминаний внезапно начали возникать чужие, древние, непостижимые. Я видела Нгасини в дни его расцвета. Многолюдные улицы, наполненные торговцами всех мастей и рас. Величественные здания с прозрачными стеклами в окнах, сверкающие на солнце. Видела странных существ, но не похожих на людей, с массивными челюстями, клыками и толстой красной кожей. Орки. Среди них заметила и других, забавных, невысоких, поперек себя шире, гнарки. Также приметила высоких и гибких, как лианы, с красивыми, чуть вытянутыми лицами, эльдоры. Затем картина сменилась. Каари, молодая и сильная. Рядом с ней ее хозяин, высокий воин в странных доспехах. Они сражаются с такими же всадниками на магически одаренных зверях. И вот на анаконды падает с пронзенной грудью. Меня тут же оглушила боль потери, накрыла ледяным отчаянием. Каждую клеточку внутри меня буквально разорвало на части. Мир медленно погрузился во тьму. Я парила где-то в бескрайнем космосе. Тишина. Абсолютная, бесконечная тишина. И холод. Как же здесь холодно! «Не умирай!» услышала я. «Останься!» Голос, удивительно звонкий и ясный, как разряд тока прошел меня насквозь. Тук, и мое бедное сердце вяло трепыхнулось. Тук, тук, я должна жить. Ради мамы, ради дедушки. Без меня они не справятся. Тук, тук, тук, тук, тук, тук. И сердце с усилием забилось вновь, возвращаясь к привычному ритму. И одновременно я почувствовала, как мои руки стали горячими. Моя жизненная энергия вырвалась на свободу. Воздух, опалив глотку, ворвался в легкие и сладким потоком. Я вернулась в царство живых. И первое, что услышала, это громкий треск откуда-то слева. С трудом разлепив тяжелые веки, уставилась плывущим взором на яйцо, которое раз и разорвалось. Небольшая змейка около метра в длину пробила себе путь наружу. Ее чешуя переливалась всеми оттенками синего, а глаза горели ярко-желтым светом. «Привет, Асай, Видика, Диана!» прозвучало в моей голове звонкое приветствие. «Привет, Киара!» прошептала я пересохшими губами. Новорожденная анаконда, выбравшись полностью, шустро скользнула мне на грудь, достигла моего лица и заглянула мне в глаза. Ее прикосновение было теплым и приятным. Во мне не осталось ни боли, ни страха смерти. Только удивительное чувство единения с этим маленьким созданием. Я подняла дрожащую руку, чтобы погладить ее по голове. Как вдруг перед глазами возникло жуткое видение, заставившее меня замереть на месте. Воины в черных доспехах, на мощных зверях, двигались через джунгли прямиком к Нгасини. Их вел мощный краснокожий орк, воседавший на носороге. Глаза предводителя горели жаждой сокровищ. Он знал о золоте Каари а и на мирных артефактах, хранящихся в этом дворце. И он не остановился ни перед чем, чтобы заполучить все это. «Они идут-с», подтвердила Киара, словно читая мои мысли. «Хотят забрать город себе». «Когда?» — спросила я на автомате. «Скоро, очень скоро». Я осторожно поднялась на ноги. Тело все еще ощущалось странно, будто каждая мышца, косточка были пересобраны заново. Киара удобно устроилась на моих плечах, обвив шею как живое ожерелье. Нужно предупредить моих родных и друзей. Каари, все это время наблюдавшая из тени, медленно выдвинулась вперед. Теперь ты, асай видика, Киара твоя, как и ты ее. Ты будешь расти как маг вместе с ней, становиться сильнее. А нападение, напомнила я, нам нужно подготовиться. Вам нужно спрятаться, остальное предоставьте мне. Если я погибну, но кто-то из захватчиков выживет, добейте, иначе придут другие.